Глава 6. Хорошо, сказала мисс Жустин. Кто-нибудь знает, какой сегодня день? Сегодня вторник, это очевидно, а ещё день, мисс Жустин. Но все пытаются догадаться, что же ещё особенного в этом нет. Ваш день рождения? День рождения короля? Давным-давно в этот день произошло что-то очень важное. Сегодня палиндромная дата. К нам кто-то придёт. Мисс Джустин стоит с большим холчёвым мешком, который она принесла в класс. «Всем жутко интересно, что же в мешке? Сегодня будет хороший день, один из лучших, наверное». В конце концов, Шивон догадалась. «Это первый день весны!» — прокричала она за спиной Мелани. «Молодец! Ты абсолютно права!» — с улыбкой произносит мисс Джустин. «Сегодня двадцать первое марта, и в нашем полушарии официально наступает весна». А ещё двадцать первое марта — это первый день весны, — повторяет Том. Но Мэлани, ругающая себя, что не догадалась про это сама, знает, что мисс Джустин нужно что-то ещё. — День весеннего равноденствия! — кричит Мэлани. — Точно! — соглашается мисс Джустин. — Аплодисменты юной даме! А теперь скажите мне, что же означает этот праздник? Класс загалдел. Такое редко случается, особенно если учесть, что никто никогда не видел неба. Хотя с теорией они знакома отлично. После зимнего солнцестояния, ещё в декабре, ночи пошли на убыль, а дни становились длиннее. Хотя ни ночь, ни день детям ещё не пришлось наблюдать, так как окон в камерах нет. А сегодня день, когда они наконец сравнялись. Оба по 12 часов. «Все, что вы сказали, делает сегодняшний день волшебным», — сказала мисс Джустин. В старые времена этот день ассоциировали с перерождением природы, когда долгие зимние ночи отступали и весь мир обновлялся. День зимнего солнцестояния обещал, что дни больше не будут укорачиваться до тех пор, пока они растворятся вовсе. А день весеннего равноденствия исполнял это обещание. Мисс Джустин подняла большую сумку и поставила на стол. Я думала об этом, медленно говорила она, зная, что всё внимание сейчас приковано к этой сумке. И меня внезапно осенило, что вам никто никогда не показывал, что же такое весна. Поэтому я и решила выйти за периметр базы, и дети испуганно затаили дыхание. Шестой регион в основном зачищен, но территория за периметром всё ещё принадлежит голодным. Если они увидят или почувствуют ваш запах, то не остановятся ни перед чем, пока не съедят вас. Мисс Дюстин посмеялась, глядя на испуганные лица детей. "Шучу", сказала она. Часть лагеря была давно зачищена, но никаких строений там нет. Вместо них там много диких цветов и даже есть пара деревьев. Она широко раскрыла сумку. "Я сходила туда и набрала всё, что смогла найти". До катастрофы Это сочли бы вандализмом, но сейчас дикие цветы никому не нужны. Вот я и решила, почему нет. Она запустила руку в сумку и что-то оттуда достала, какую-то палку, длинную и извелистую, из которой в разных направлениях торчали палочки поменьше, одних ещё меньше и так далее. И вся эта конструкция была исписана маленькими зелёными пятнышками. Но как только мисс Джустин покрутила палку в руке, Мелони поняла, что это не пятнышки. Они выпирали из палки, как будто просясь наружу, а некоторые из них были сломаны. Посередине у них был разрез, из которого показывались тонкие зелёные ростки. Кто-нибудь знает, что это такое? спросила Мисс Джустин. Все молчали. Мелони напряжённо думала, сравнивая эту штуку со всем, что когда-либо видела и о чём слышала в классе. Ответ был где-то рядом. Оставалось вспомнить, как называется принцип разделения чего-то большого в маленькое, а маленького в ещё меньшее и так далее. — Это ветка, — сказала Джоанна. — Глупая, глупая Мелани. Она же видела множество веток на картине с джунглями. Хотя настоящая ветка выглядит немного иначе. Её форма более замысловатая, а поверхность шероховатая. — В точку, — согласилась мисс Джустин. — Я думаю... Перед вами ветка ольхи. Пару тысяч лет назад люди, жившие в этих местах, использовали кору данного дерева в медицине, поскольку она богата салицином. Это своего рода природное обезболивающее. Она прошла по классу и отстегнула правые руки у всех, чтобы дети могли рассмотреть ветку поближе. Она немного уродлива, подумала Мелони, но выглядит очень интересно особенно когда мисс Джустин объяснила, что маленькие зелёные шарики — это почки, которые со временем станут листьями и полностью раскрасят дерево в зелёный цвет, как будто надев на него летнее платье. Но в сумке оставалось ещё много всего, поэтому когда мисс Джустин подошла к столу, класс замер в ожидании. Что-то разноцветное находилось там внутри. Шарики, прямые строгие линии, замысловатые узоры. Всё это пестрило красками, С виду было немного похоже на ветки, но куда асимметричнее. Цветы. Красный кемпион, сказала мисс Джостин, доставая маленькую веточку совсем не красного, скорее фиолетового цвета. Каждый лепесток от неё раздваивается и становится похож на след животного, который мыла ни однажды видела. Розмарин. Белые и зелёные пальчики сплетённые вместе. Так вы обычно держите руки, обхватив колени, когда нервничаете, но не хотите подавать виду. Нарцис. Жёлтые трубы, как те, в которые дуют ангелы на старых фотографиях в книгах, но с бахромой по краям, колыхающиеся от дыхания мисс Джустин. Мушмула. Белые шарики в плодной оболочке, сделанные из перекрывающихся лепестков, изогнутых и теснящих друг дружку но расступающихся с одной стороны, чтобы показать цветок внутри, крошечную модель других цветов. Дети загипнотизированы. В классе наступила весна. Равноденствие. Мир замер между зимой и летом, жизнью и смертью, как крутящийся мяч на кончике пальца. Пока все смотрели на цветы, мисс Джустин сажала их в бутылки и банки и расставляла по всему классу, превратившемуся в весенний лук. Она прочла детям стихи о цветах, начав со стихотворения Уолта Уитмена о сирени и о том, что весна всегда возвращается. Но уже через пару строк поэт заговорила о смерти и предложила дать веточку сирени гробу, проходящему по миру. Мисс Джустин решила, что лучше будет прочесть Томаса Кемпиона. Его даже зовут как цветок. Стихи Кемпиона понравились Мелани куда больше. Но, возможно, Самое главное, что вынесла она из этого дня, знание даты, то, что ей никак нельзя забывать. Поэтому Мелони начала с дня. Для этого она расчистила место в уме, где будет отмечать, какое сегодня число, какого месяца. Скорее она обязательно спросит у Мисс Джустин, високосный ли этот год или нет. Пока она знает число, всё хорошо. Знание даты обнадёживает её, хотя она не может понять почему. Как будто это даёт ей секретную силу, управление маленьким кусочком мира. С этим чувством она столкнулась впервые.